Глава 23. Ксения Мне приходится остановиться и, сжав кулаки, развернуться в сторону начальника. Сейчас, наверное, снова про акт заливать начнет. Уверена, Вольцев хочет как можно скорее вернуться домой. Он точно не из тех, кому понравится протирать штаны в маленьком городе с названием, которое он, поди, даже еще не запомнил. Интересно, это какие же связи нужно иметь, чтобы так мастерски просочиться к нам в главы. Наверное, Рита была права во всем, что касается его семьи, и я поступила верно, скрыв свою случайную беременность. Ведь абсолютно ничего не предвещало беды, а в итоге этот мужчина свалился на голову Ивана, как снег в июне. Делаю пару шагов в его сторону, просто ради приличия. Максим внимательно смотрит на меня и начинает говорить, только когда последний из руководителей отделов покидает конференц-зал. «Как дела у девочек?» Мужчина задает абсолютно неожиданный вопрос, от которого я даже зависаю на несколько секунд. «Что?» — придя в себя, переспрашиваю. «Он издевается, что ли?» «Я спросил, как дела у ваших дочерей, Ксюша?» Напоминает. «Все прекрасно!» — натянуто улыбаюсь. — Если это единственное, о чем вы хотели поговорить, то я пойду работать, с вашего позволения. Я просто хотел подарить им что-нибудь на память о нашей прогулке, но понятия не имею, чем сейчас увлекаются дети, тем более девочки. У меня внутри закипает злость. Серьезно? Подарки? Что в голове у этого мужчины? — Вы себя вообще слышите, Максим Борисович? От раздражения вскидываю руки. — Какие подарки? Девочки о вас даже не вспоминали. — Вру, но это ложь во благо. Прежде всего, для моих детей. А я так и вовсе не была рада той прогулке. Вы сыграли на чувствах детей, чтобы втереться к ним в доверие. — Это просто подарки, — спокойно произносит Максим. — Зачем так остро реагировать? — Прищуриваюсь, чтобы лучше рассмотреть его наглую морду. Мне так и хочется расцарапать ее, а потом плюнуть, выразив таким образом все, что я думаю и о нем, и о его идиотских движениях в сторону моих детей, наших с ним детей. Циничные равнодушия, застилающие темные глаза, в которые я когда-то влюбилась за секунду, останавливает меня от неадекватных поступков, сдерживает внутреннюю агрессию. Не знаю почему, но инстинктивно я хочу защитить девочек, оградить свою семью от общения с Вольцевым. Уверена, оно не принесет нам всем ничего, кроме новых разочарований и обиды. Да для Максима это все игра, способ достижения цели. Вот только мы не игрушки, а живые люди. Это нормальная реакция в том случае, когда посторонний человек собирается дарить подарки твоим детям. Для этого у них есть мама и папа, а также другие близкие. Простите, но раз по работе ничего нет, то я пойду. Показывая свою решимость, тут же разворачиваюсь по направлению к двери. Быстрее бы уйти, быть с ним рядом и обсуждать наших девочек невыносимо. Вот только покинуть зал мне не позволяют. Вольцев тут же хватает меня за плечо. Очень ловко, быстро. Я даже понять ничего не успеваю, как оказываюсь слишком близко к тому, кого так отчаянно пыталась забыть. А дальше помутнение какое-то. Я просто смотрю на красивое, даже идеальное лицо мужчины. Ведь именно это изначально свело меня с ума. Его внешность. Смотрю и молчу. Точно язык проглотила. И эта близость ощущается сродни частым ударом тока. И нет возможности хоть что-то сделать с сердцем что вмиг учащается, стрекочет в груди. Точно взбесилась. «Разве я отпускал?» Низкий бархатистый голос будто касается меня физически, обволакивает, вызывает колючие мурашки. И Вольцев делает это специально. Вижу по блеснувшим огонькам в его еще больше потемневших глазах. В притягивании женщин он бог и знает об этом, умело пользуется будто хочет нарочно лишить меня рассудка. А я и ведусь, хотя обещала себе игнорировать любые попытки этого чудовища вернуть во мне былой трепет. Становится совсем нечем дышать. Я как во сне, проникающем под кожу. Знаю, нельзя было давать этому человеку шанс подбираться так близко, касаться меня, пусть и всего лишь держать за руку. Но я сделала это помедлив всего секунду, которая оказалась достаточно, чтобы меня швырнула в ядовитый дурман.